«Увещеваю тебя, положи конец позорному бесчинству!» Барон де Кастро огляделся и увидел, что почти ничего не осталось в целости. «Священнослужителю пристала кротость», — сказал он с учтивой насмешкой, и приказал своим людям выпроводить из дома незваных гостей. Приказание было исполнено. Дон Гутьерри вежливо попрощался с каноником и, еще раз посмотрел на содеянное и удалился преисполненной радостной надежды снова превратить это место языческой роскоши в Кастильо де Кастро. Родриго остался в разгромленном доме. Он слышал, как уходили последние, как закрылись с глухим шумом большие ворота. Вдруг наступившая тишина мучительно отозвалась в его сердце. Он почувствовал болезненную тяжелую усталость и сел на пол тут же среди осколков и обломков. Просидел долго, встал, с трудом волоча ноги, прошел по знакомым покоям. Отовсюду на него глядели дыры, трещины, обломки. Он обошел опустелый дом, не отдавая себе отчета, почему... Он старался ступать как можно тише. Он подбирал с полу осколки, обломки мебели, обрывки тканей, смотрел на них, качал головой. На полу валялась книга, грязная, разодранная. Он поднял ее, попробовал расправить листы, сложить разорванные страницы, машинально прочитал название Это была этика Аристотеля. Он дошел до полукруглой галереи. Здесь так часто сиживал его друг Муса, удобно откинувшись на подушке, и беседовал с ним. Что стало теперь с Мусой? Вот здесь был налой, с той, за которым он так охотно бросал через плечо умные, кроткие, насмешливые слова. Налой был разрублен. Кто-то постарался разрубить топором крепкое, ценное дерево. Многие цветные буквы в изречениях были разбиты, И попадали на пол. Машинально прочитал он слова «Человек не лучше скота». Заметил, что из слова «Хабахэмах» — скот, выбиты буквы «Бет» и «Мем». Три буквы «Х» каким-то чудом уцелели. Родриго опять присел на пол, закрыл глаза. Со двора доносилось равномерное журчание водометов. Показалось ему, или действительно в саду послышались осторожные крадущиеся шаги. Он не ошибся. И вдруг перед ним возникло милое, уродливое, умное, хорошо знакомое лицо, слегка насмешливое, несмотря на все горе, и послышался спокойный, монотонный голос Мусы. Как хорошо, что после стольких шумных гостей, Остался только ты, мой тихий, воскочтимый друг. От волнения счастливый Родриго не мог говорить. Он взял руку друга и погладил. — Я пришел слишком поздно, — сказал он наконец. — Да, я, верно, и не сумел бы унять смутьянов. — Но ты жив, — сказал он. Муса никогда бы не подумал, что голос Дона Родриго мог зазвучать так тепло. Родриго все еще держал Мусу за руку. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись, рассмеялись. Потом каноник спросил о Ягуде. Когда Муса сказал ему, что тот в Галиане, у дочери, Родриго вздохнул с облегчением. — В доме, принадлежащем королю, он в безопасности, — заметил он но все же предосторожности ради. Я сегодня же пойду к донье Леонор и потребую, чтобы в гляну была послана надежная стража. — А теперь, друг мой, Муса, — сказал он необычным для него властным тоном, — идем со мной, и пока в городе не наступит спокойствие, ты будешь жить в моем доме. — Мне уже раньше следовало прийти к тебе, — ответил Муса, — но я думал, — В нынешние времена старый еретик-мусульманин — неудобный гость. — Прости, мой мудрый друг, — возразил Родриго. — Прости. Это первые неразумные слова, которые я от тебя слышу.